Глава десятая. Кара Мироздания. — Где мы находимся? — спросил Роберт у Люциуса, как только вдалеке показалась первая звезда. — В сто восемьдесят третьем секторе. Гола карта загрузилась. Это наш мир. Он улыбнулся и облегченно выдохнул. Я приблизился к Люциусу и указал пальцем на иконку открытия шлюзов. — И далеко ли вы собрались, мой принц? Он пытался говорить с иронией, но я читал в его глазах печаль. Я покачал головой и отправился к выходу. Шлюзы выпустили меня в родные космические просторы. Теперь я отчетливо слышал столь привычные голоса звезд. Именно тех, что я слышал с самого детства. Громче всех меня приветствовала одна, самая родная. И я был несказанно рад вернуться к звезде надежды. Словно я был ребенком, потерявшимся, и, наконец, вернувшимся к матери. Мое тело парило, не пришлось использовать крылья, глаза закрылись. И я мысленно попросил мою дорогую звезду помочь мне вернуться. И она услышала. Темная материя начала терять драгоценную энергию звезд, благодаря которой существовала Я почувствовал холод, пронзающий меня со всех сторон. Оболочка стала более жесткой, а через несколько минут и вовсе иссохла, как земной изюм. Стала растекаться огненными прожилками. С каждой секундой их становилось все больше. Материя с трудом отходила от скрытого внутри человеческого тела, словно они прикипели друг к другу. Я пытался помочь руками и местами отдирал от себя черную плоть. Она не хотела уходить, пыталась сродниться со мной навсегда. Но через несколько минут усилий показалась знакомая мне рука. Ее обвивали прожилки черной тьмы. У меня ушел где-то час, чтобы полностью избавиться от оболочки. Я чувствовал себя опустошенным, будто потерял изрядную часть самого себя. Хотелось закрыть глаза и проспать целую вечность. Но я из последних сил активировал энергетические крылья и отнес себя обратно к шлюзам. Крылья свернулись, и я ступил на металлический пол. Осязание вернулось, и я ощущал легкий холод под своими босыми человеческими ступнями. Шлюзы закрылись, и отсек стал наполняться воздухом. Пришлось вспоминать, как дышать. Первый глоток воздуха забрал мои последние силы, и я упал на металлический пол, полностью голый. Прозрачная дверь кислородного отсека поднялась, и ко мне подбежал Гектор с Валекианом. — Маркус! Маркус, ты в порядке? Слышишь меня? — кричал мой друг детства. Гектор аккуратно взял меня на руки, а я только и смог прошептать. — Все в порядке. Мне... Просто нужно поспать. После этих слов не осталось сил находиться в сознании, и я провалился в спасительную темноту сна. Не знаю, как долго проспал, но проснулся я, лёжа в знакомой мне мягкой кровати. Спешно открыл глаза и увидел смежную комнату в башне на Парагоне. Должно быть, спал с неделю. Смутило то, что в той комнате не было Элис. Вокруг царила тишина. Я поспешно встал. Голова закружилась. Так бывает, когда спишь слишком долго. Пытался позвать Элис. Много раз. В ответ тишина. Я стал искать глазами одежду, чтобы пойти искать подругу, и обнаружил, что кто-то надел на меня трусы, а кожа оказалась чистой, словно я не был долгое время в отключке. Взял в шкафу первые попавшиеся штаны, которые, скорее всего, были частью пижамы, Натянул на себя. Пошел в смежную с моей комнату. Все вещи Элис оказались аккуратно разложены, антигравитационная кровать заправлена. В углу парила колыбель, пустая. Треск в голове усиливался, но, несмотря на плохое самочувствие, я направился к двери. Прошел мимо парящего зеркала и мимолетно заметил, что мою золотистую кожу по всему телу пронизывают тонкие темные шрамы. Дотронулся до лица, словно не верил, что вижу в зеркале себя. Черные волосы выгорели и отдавали явный ржаной. Но это тоже показалось мне неважным. Больше всего я хотел увидеть Элис. Пришлось выйти из апартаментов. Соседние комнаты оказались заперты, и я направился к гравитационному лифту. Постепенно головная боль сливалась с тревогой. Задрожали руки. но Как только я собрался вызвать лифт, из него вышел Окта, знатно напугав меня. — Где Элис? — тут же спросил я вместо приветствия. — Маркус, давно ты проснулся? Как себя чувствуешь? — участливо поинтересовался старик. — Со мной все нормально, — ответил я с раздражением. — Так где Элис? — Давай вернемся в покое. Ты оденешься, а после я тебя отведу к ней и все расскажу. Он старался сохранять спокойствие, положил руку мне на плечо и пытался отвести обратно. — Я могу ее и без рубашки увидеть, так где она? Во мне закипала злость. — Она внизу, в медицинском отсеке. Маркус, прошу тебя, успокойся. — Отведи меня к ней. Я старался говорить спокойно, но все равно вышло угрожающе. — Хорошо, только успокойся. — Да я спокоен! — выкрикнул я и активировал панель вызова лифта. Мы ступили на гравитационную платформу, и Окт откнул на обозначение нужного отсека в панели стены. — Так что с ней? — спросил я спокойнее, пока мы спускались. — Если честно, сам не понимаю. Он говорил расстроенно, старался отвести от меня взгляд. Я больше не стал спрашивать. Понял, что внятного ответа не последует. Лифт опустил нас на цокольный этаж замка. Мы вышли в ярко-белый освещенный коридор со множеством дверей. Словно я попал в какую-то земную больницу. — Нам сюда! Окто вышел вперед и указал на дверь с надписью «Палата общей терапии». Он что-то нажал на сенсорной панели в двери, и та отъехала в сторону. Я быстро вошел в палату и оцепенел. Элис лежала на гравитационной больничной кровати. Ее некогда загорелая кожа потускнела и приобрела зеленоватый оттенок. От белокурых волос почти ничего не осталось. Единичные седые пряди расплескались на подушке. Пухлые губы словно иссохли, уменьшились и растрескались. Она похудела килограммов на двадцать, а черты лица заострились. На руках отчетливо виднелись костяшки и сухожилия. Синие вены выпирали. Элис напоминала старуху, что доживает в больнице последние часы своей жизни. Моя подруга лежала с закрытыми глазами, укрытая тонким белым одеялом. К ее груди были подключены различные датчики, а на нос надета кислородная трубка. Возле нее стоял человек в форме служащего замка. но поверх одежды был надет белый халат. Он внимательно изучал приборы, будто не замечая меня. — Что с ней? — пробормотал я. Мужчина резко обернулся. — Прошу меня простить, Ваше Величество. Видимо, я увлекся снятием показаний с приборов и не заметил вас. — Так что с ней? — раздраженно повторил я и подошел ближе к кровати. — Она в искусственной коме. Нам пришлось ввести ее в это состояние, чтобы сохранить жизнь. Как это случилось? Я старался сохранять самообладание, но не сводил глаз с Элис. Сразу после родов, Ваше Величество. Врач тяжело вздохнул. Ребенок появился на свет без осложнений, но когда мы уже хотели дать матери подержать его, ее сердце начало бешено биться и открылось кровотечение, хотя предпосылок не было. Сильные судороги по всему телу не прекращались. Мы перепробовали все средства и решили, что самым правильным решением будет ввести пациентку в искусственную кому. Так у нее остается надежда на выздоровление. Семья Деклори привезла сюда лучших врачей с планеты трепокс а я всего лишь дежурный врач замка и помогаю с показаниями приборов. «Но пока она медленно умирает», — прошептал я. Врач все равно услышал. «Верно». В его голосе слышалось сочувствие. Я был настолько обескуражен от увиденного, что не заметил исчезновение окта, который только сейчас зашел в палату, приведя с собой Роберта. — А где ребенок? — спросил я у доктора, который уже собирался выходить из палаты. Мужчина успел только открыть рот. — Наверху, — вместо врача ответил Роберт. — Мы наняли ему няню. С ним все в порядке. Только вот имя... Элис сказать не успела, как мне передали. Я лихорадочно обернулся на его голос и сразу спросил. — Я могу его увидеть? Герцог кивнул. Мы вышли из палаты. Я не скрывал разочарования. Как-то стало все равно, что мне нужно быть сильным и держаться определенного поведения. Да пошло оно все к богу смерти, раз рядом не будет Элис. Ок-то, будь добр, оставь нас. — обратился герцог к старику, как только мы подошли к лифту. — Как скажете. Окто кивнул и поспешил ретироваться. Мы встали на платформу гравитационного лифта. Роберт указал нужное направление, и тот понес нас наверх, влево и снова высоко вверх. Вы проспали десять стандартных суток. Сухо уведомил меня герцог. — И что с того? Я отвел от него взгляд, не скрывая раздражения. — Уведомляю вас. — тихо пояснил он. — Похоже, я смутил Роберта, но тот не подал виду. — Так что нет способа спасти Элис. Я пристально смотрел на него, ожидая хоть какой-то живой реакции. — Есть один шанс. Но, полагаю, он вам не понравится. — Выкладывай. Когда врачи стали разводить руками, Гайс решил проявить инициативу и вызвать мага-целителя из светлых. — И он тоже не может помочь. Сам не может, но оставил подсказку, где искать спасение. Сначала я отведу вас к ребенку, потом покажу заметки мага, что передали в мой кабинет. Я кивнул. Мне хотелось быстрее оценить возможность спасения подруги. Тревога не отпускала, переполняя каждую клеточку тела. Пришлось приложить усилия, чтобы никто не увидел моих дрожащих рук. Это было бы слишком, и без того эмоции били через край. Я дал слабину, расклеился, и на моем лице отображалось сильное напряжение. Но этого уже предостаточно. Лифт остановился в одной из высоких башен, судя по виду из окон в противоположной от моих апартаментов части замка. Роберт провел меня в смежные комнаты, очень похожие на те, где мы жили вместе с Элис. Большой зал был оформлен в виде детской, в центре которой парила колыбель, автоматически качающаяся под плавную мелодию для сна. Вторая комната оказалась закрытой выдвижной дверью, и я не видел, где живет няня. Темноволосая полноватая женщина сидела в кресле возле колыбели и читала бумажную книгу, что редкость для столь развитого мира. — Как поживает малыш? — спросил герцог у женщины. — Все прекрасно! — ответила та мелодичным голосом, вставая с места. — Спит и ест по расписанию, ваша милость. Она легонько улыбнулась, заложила страницу в книге и прикрыла ее. Герцог подвел меня к женщине и без лишних эмоций представил ее. — Маркус, это Жозелли. Она ухаживает за ребенком. Я ничего не ответил, хотя, должно быть, по этикету мне полагалось что-то сказать на это. В виде мое замешательства герцог просверлил взглядом няньку, И та проговорила нечто стандартное. — Рада знакомству, Ваше Величество. Женщина поклонилась, придерживая руками подол длинной юбки. Я медленно подошел к колыбели и взглянул на спящего малыша. Он так напоминал мне Элис. Тот же овал лица, тот же прекрасный носик, что и у матери. — Может быть, вы хотите подержать его, Ваше Величество? — предложила мне няня. — Да, пожалуй. Пробормотал я безучастно. Все мысли были только об Элис. Жозелли нежно взяла младенца на руки, придерживая ему голову, и протянула мне. Я принял малыша. Он, видимо, почувствовал это и проснулся. На меня смотрели большие голубые глаза с золотыми точками по краям радужки, в точности как у Кайла. Она хотела бы назвать его Кайлом. Тут же сообщил я взволнованно. «Хорошо, Ваше Величество», — согласилась женщина с искренней улыбкой. «Я запишу это имя в документах», — сухо уведомил Роберт. Малыш не плакал, просто смотрел на меня изучающим взглядом. Я не удержался от легкой улыбки. Все-таки он часть моей самой большой любви, и только сейчас я понял, что намерен подарить ему лучшую жизнь. Раньше мне не приходило в голову, что дитя идет в придачу к Элис. А от нее я отказаться никак не мог, ибо это единственная дозволенная мне любовь во Вселенной. Герцог почему-то заторопился и быстро дал указание няне. — Жозелли, нам нужно идти дальше, но мы вернемся, и, возможно, вас переселит ближе к покоям принца, если он того захочет. — Слушаюсь, ваша милость. Женщина снова поклонилась. Я отдал ей младенца. Мальчик закричал сразу, как оказался у нее на руках. Жозелли аккуратно положила его в колыбель и стала успокаивать. Мы вышли из комнат, но на душе осталось приятное впечатление. Я такого не ожидал. Руки расслабились, дрожь прошла. Но я не переставал думать о девушке, которая медленно умирала в медицинском отсеке. Не мог это принять. Не мог смириться. Гравитационный лифт быстро перенес нас к покоям Роберта. Мы прошли через длинный зал к его личному кабинету. Тут в тишине и спокойствии герцог обычно размышлял над своими делами. У окна небольшой комнаты стоял антикварный стол. Второй стол на ножках в этом замке. Никакой антигравитационной мебели. Старинные шкафы были наполнены различными бумажными книгами. У стола из коричневого дерева стояли два кожаных кресла. Я сразу почувствовал запах старой древесины, чем-то напоминающий то, как пахнет земной кедр. Мои босые ноги ступали по мягкому расписному ковру. Роберт подождал, пока я сяду в кресло, и только потом сам сел передо мной за стол. — Так вы расскажете мне, что? — сказал маг. Я позволил себе развалиться в кресле. — Как раз собирался. Герцог вытащил из ящика в столе кипу бумаг и положил перед собой. «Что это?» «Секунду». Он порылся в бумагах, вытащил несколько листов и протянул мне. «Я вызвал необычного рядового мага-целителя, какие ничего не умеют, а ректора одной из трех действующих академий во Вселенной. Он провел несколько дней тут, изучая заболевание Элис. Что вы знаете о целителях?» э, «Ничего. Я не поступил в академию, как вы помните. И, наверное, уже не поступлю». «Думаете, моя сила ей поможет?» «Сомневаюсь. У Элис болезнь совершенно другой природы. Вы — планета-творец, а целители обладают менее сильным даром, чем ваш. Они не могут возвращать людей с того света, как вы сделали с той девушкой на Морфуле. Целители лечат болезни и заживляют раны, но только если те имеют естественную природу. «Значит, кто-то намеренно причинил вред Элис?» Я бы все равно попробовал ей помочь. Меня гладало изнутри уничтожающее чувство вины, что я не подумал об этом сразу, когда находился внизу, рядом с ней. — Можем вернуться и попробовать, или вы дослушаете мое предложение? — безучастно спросил Роберт. — Слушаю. Попробую после. — пробубнил я, уставившись в одну точку перед собой. Целитель потратил несколько дней, использовал разные техники. Безрезультатно. Тогда он решил посмотреть на нити жизни в душе Элис. Подобные есть у каждого, по словам мага. И если человек близок к смерти, его нити чернеют и рассыпаются, превращаясь в что-то подобное черной материи. Я сразу вспомнил темные сгустки, что витали вокруг меня, когда я умер. Или спал. До сих пор не понял, что это было. Но в голове всплыли слова незнакомого мне мужчины о каре мироздания. Он точно говорил, что все можно исправить. После небольшой молчаливой паузы Роберт продолжил. Нити Элис остаются светлыми и живыми, но что-то извне окутывает ее душу. Она сопротивляется, но не сможет делать это вечно. Странная сила ломает нити ее души, и целитель не в силах избавить от подобного недуга. Маг способен только сшить старые нити. Но даже этого он сделать не смог, ибо сила, окутывающая нити девушки, не пропустила. Через какое-то время натиск сломает все светлые нити жизни, и те превратятся в темные. Тогда Элис умрет. Меня передернуло. «Что это за сила?» — тяжело вздохнул я, наконец. Целитель увидел в силе темное начало. темную магию или энергию, без разницы, как это назвать. Самое важное, что эта сила пришла из мира мертвых, а значит, искоренить ее может только создание того света. Среди темных магов нет целителей, способных на что-то подобное. Похоже на очень сложную сказку. Маркус, вы сами сказка для большинства жителей Вселенной. Но я видел, на что вы способны. Так что, если у вас не получится вылечить Элис, а макс сказал, что это маловероятно, то нам придется искать темную сущность. «И где ее искать? На том свете?» — возмутился я. «Боюсь, все гораздо сложнее». Роберт ткнул пальцем в исписанные листы бумаги, что лежали передо мной. Это нам передали из архива Академии. Здесь говорится, что раньше существовала еще одна ветвь темных магов. Повелители демонов, но последний умер больше десяти тысяч лет назад. Наш целитель предполагает, что подобная способность может скрываться в вас, поскольку вы не светлый и не темный. Очерпаете силу из обоих миров. Предлагаете приручить демона и велеть ему забрать недуг Элис?» — спросил я и недоверчиво усмехнулся. — Именно, — подтвердил герцог, сохраняя серьезное выражение лица. — Так предположим. Только предположим, что я могу это сделать. Вскочил я с места, теряя терпение, и начал ходить по комнате. «Хотя, признаюсь, подобных знаний нет даже у теней в той вселенной, где мы были. Где найти этого несчастного демона?» Повелители демонов могли заточать своих слуг в разные объекты. Но больше ста лет назад их решили уничтожить. «И, конечно же, уничтожили не все». «Верно. Один объект. Самый древний, судя по описанию». Наш маг не смог сказать, сколько примерно ему тысячелетий. Он был украден из архива Академии за год до уничтожения остальных. Контрабандистов пытались вычислить, но они скрылись в 46-м секторе Вселенной и бесследно исчезли. На листке изображение объекта и список планет, где его могут прятать. Но нет гарантии, что его не перепродали заново. Я неохотно взял в руки изрядно потрепанный листок бумаги. Стал изучать глазами рисунок. На листке изображался красный треугольник. — А есть у этого предмета еще хоть какие-то признаки, помимо того, что это тупо треугольник? — язвительно спросил я. «Да, — не знаю. Отправлю запрос через инфодатчик. Роберт записал ректору голосовое сообщение с просьбой подробнее рассказать о свойствах треугольника, внутри которого должен сидеть демон. А я стал изучать другие бумаги. Там был длинный список планет, где контрабандисты могли спрятать артефакт. Я недоверчиво читал новые для меня названия. Даже встретил в списке одну знакомую планету. Герцог получил ответ от мага всего через несколько минут. Нам ответили, что подробная информация о подобных объектах утеряна. Но сам ректор в одной старой книге прочел, что демоны могут вторгаться в сознание обладателя артефакта. Конечно, если тот не повелитель демонов. и «Как это выражается?» Я отложил списки и стал вглядываться в рисунок алого треугольника, будто заполненного какой-то материей. Сказал же, что знания утрачены. Но могу предположить, что это могли быть навязчивые голоса в голове. И тут меня осенило. Я вспомнил историю, что давным-давно рассказывал мне Эдвард в пьяном угаре. У меня не осталось сомнений. Он говорил именно об этом камне. Я взял листки со списками и примитивную ручку со стола Роберта. Несмотря на большое количество гаджетов в замке, знать почему-то любила пользоваться антикварными вещами, в число которых входила автоматическая шариковая ручка. Я нашел глазами нужную мне планету и обвел неровным овалом. Я знаю, где искать эту штуку. С этими словами я решительно протянул листок Роберту. — У вас еще и экстрасенсорные способности имеются? — недоверчиво спросил герцог, не меняя выражение лица. — Нет, — усмехнулся я. — Но когда живешь среди пиратов и ведьм, можешь многое узнать. Его милость постарался скрыть свое удивление, хотя у него это плохо получилось. Я попрошу подготовить сибил котлету. Когда пожелаете. Завтра утром, если сегодня у меня ничего не получится. Я встал с кресла и, собираясь уходить, добавил. И еще. Я хочу взять с собой Люциуса. Предупредите его. Как скажете. Почему только его? Видите ли, киберруку Гектора в феодальном мире не оценят. Валекиан любит слишком много говорить, а у вас хватает своих забот. Роберт не нашел слов, чтобы мне ответить. И я вышел из кабинета. Всего на полчаса я вернулся в свои апартаменты, чтобы поесть и одеться в привычную одежду. Весь остаток дня провел в палате Элис. Но как бы я ни пытался ей помочь, у меня ничего не выходило. Это раздражало, навеивало отчаяние. Уже была поздняя ночь, а я по-прежнему сидел рядом с Элис, аккуратно держа ее за руку. Боялся, что от грубого прикосновения ее полупрозрачная кожа повредится. Каждая минута, проведенная с ней, все больше убеждала меня в том, что я обязан ее спасти. У меня нет другого выбора. «Я сделаю все, чтобы ты жила», — прошептал я и на ухо. Глаза невольно стали влажными. Хорошо, что меня здесь никто не видел. На прощение я поцеловал ее в лоб, И тихо произнес, «Я позабочусь о Кайле, не переживай, но мы обязательно будем вместе, втроем, люблю тебя». Слеза предательски скатилась со щеки и упала ей на шею, заблестела искорками и впиталась в кожу. Приборы на секунду показали учащенное сердцебиение, и больше ничего. Один мимолетный лучик надежды, но мне хватило... и его.